Глава восьмая «Надеюсь, ты готов и помолился? Кому вы там молитесь? Потому что я иду!» Довольно объявил я, и, сделав уверенный шаг вперед, резко укрылся в тени. Мариар, как там звали этого типа с шестиугольной мордой и тремя глазами, так и застыл, собираясь швырнуть в меня копье, но неожиданно потерял из виду. А я оказался совсем рядом. Вынурнулась из тени буквально в нескольких метрах от него и тут же атаковал вертикальным ударом. Сынок Шубнигурат оказался довольно быстрым и успел отреагировать, заблокировав удар копьем. На мгновение в голове возникла мысль, а не сдетонирует ли копье, когда я его перерублю. Но ответ на него мне узнать так и не удалось, поскольку оружие Марьяра выдержало мой удар. Да и сам он оказался на удивление сильным явно не слабее меня в доспехе боли. А если так? Прежде чем данный удар завершился, я влил свет в доспех, а затем резко выпустил скопившуюся энергию. Все сработало именно так, как я надеялся, и выброс энергии создал мощное одномоментное усиление. Сила этого выброса была просто ужасающей. Дом, на крыше которого стоял мой противник, разнесло на щепки, а самого Марьяра впечатало в землю с такой силой, что на ней образовался небольшой кратер. «Ого!» – охнул я, приземляясь на ноги неподалеку. Я и раньше думал, что выплескивания в нужный момент смогут усилить атаки выплескиванием энергии, но чтоб настолько! А ведь я влил не так уж и много, боясь, что во время такого удара мне напрочь оторвет руку. «Эй, уродец! Ты еще жив?» Ответ я получил почти сразу. Из воздуха возникли ржавые цепи с крюками, один из которых обхватил мою руку, а второй – ногу. «Ну ж нет!» – рыкнул я, стремясь найти укрытие в тени, но черта с два. Стоило мне скрыться в ней, как меня тут же выдернуло назад. И что хуже этого, третья цепь оплела мою шею. «Ублюдок!» Прорычал Марьяр, поднимаясь на ноги и сплевывая кровь. Помял я его сильно, но не убил. «Сдохни!» Прорычав, он кинул громовое копье Альтеа прямо в меня. Все, что я смог сделать в последний миг, это выставить руку перед собой и использовать теневой плащ Эгоса, стараясь создать для себя щит». Удар получился жесткий, но я выдержал. Плащ был почти полностью уничтожен электрическими разрядами копья, Да и руке досталось неслабо Кажется, ее пропекло до самых костей Выругавшись, я мысленно заставил переместиться меч в левую руку Даже несмотря на ее плачевное состояние Сжать пальцы сумел, а затем взмахнул рукой И швырнул его прямо во врага, который уже успел призвать второе копье Второе? А мы только одно могли! Возмутилась моя темная половина Я не стал заострять на этом внимание и использовал призыв. Сработало. Я выскользнул из ржавых оков и оказался буквально в метре от опешившего противника. Судя по всему, он и понятия не имел, что я на подобное способен, и это решило исход боя. Божественный клинок всполыхнул золотистым пламенем, перерубая руку Марьяру. Тот не растерялся и ударил в ответ. Да так, что буквально превратил в кашу мои внутренности. Я кубарем полетел в сторону, преодолев как минимум полусотню метров, раз пять сильно приложившись головой. Закончился мой полет тем, что я на полной скорости врезался в стену каменного дома и снес добрую половину его. А следом прилетело еще одно громовое копье, призванное марьяром «Третье! Третье копье! Как у него это получается? Мне вообще сутки ждать отката приходилось!» От самой атаки я уклонился, уйдя в тень, а вот дому досталось знатно. Когда я вынырнул из своего фантомного укрытия, от строения остались лишь камни. Бой надо срочно заканчивать, а то мы так полгорода разрушим. Это не схватка с несущим свет, где ближайший населенный пункт в нескольких днях пути. Это битва прямо в столице. Он собирался создать еще одно копье. Этим моментом я и воспользовался, трансформировав свой клинок во вторую форму и швырнув его прямо во врага. Видимо, формирование божественного оружия занимало часть его внимания, и на мою атаку он попросту не успел отреагировать. Скачок. И вот я уже прямо перед ним. Размахиваюсь, вливая в кулак свет и делаю выхлоп. Кулак врезается в его лицо, и, несмотря на всю прочность черепушки Мариара, она не выдерживает и превращается в кровавое месиво. Безголовый труп с торчащим из груди копьем падает на землю, а я облегченно выдыхаю. «Думаю, в таких ситуациях надо сказать что-то вроде «Передай своей мамаши, чтобы больше ко мне не совалась". но для этого слегка поздновато, усмехнулся я, вытаскивая копье из поверженного врага. «Вот же гад! Обломал мне ночь в клоповнике!» Тфу. «Почему ты не вмешался, Акор?» Рыкнула Грис, бросив сердитый взгляд на брата. «Мы могли ему помочь!» «Остынь, сестрица!» Мягко коснулась ее плеча Омра. «Акор поступил правильно!» «Мы договорились, что будем действовать обдуманно, но Марьяр из-за нетерпения сам выбрал свою участь». Сам Акор никак не реагировал на небольшую ссору сестер, целиком сосредоточившись на схватке. Максимилиан Готхард оказался куда сильнее, чем можно было подумать. Библиотекарь мало чем отличался от обычного человека вне сумеречной библиотеки, но этот – исключение. Божественное оружие – Способность прятаться в тенях, а также использование света делала его грозным соперником. А Кор даже на пару мгновений засомневался в том, что они смогли бы одолеть его даже в Нам нужен план, тихо произнес он, обращаясь к сестрам. Мама хочет его голову, и она ее получит. Но атаковать в лоб подобного врага слишком опасно. Вместо того, чтобы упрекать и жалеть Марья, расскажите ему спасибо. Он отдал свою жизнь, но дал нам взамен куда более ценную вещь – информацию. Теперь нам главное правильно ею распорядиться. Макс! Возглас Кэт заставил меня повернуть голову. Супруга бегом направлялась ко мне с некоторой опаской, поглядывая по сторонам. Видимо, опасаясь, что это был не единственный враг. Я собирался направиться к ней, как неожиданно почувствовал знакомое покалывание в левой руке. Бросив взгляд на обезглавленное тело, заметил, как на его коже горели хорошо знакомые письмена. Наклонившись, я протянул руку и коснулся их. Жжение в руке усилилось, а затем символы с тела жертвы переползли на мою конечность, заняв законное место. Из-за брони я этого не видел, но чувствовал новую татуировку. «Хорошая новость! Кажется, мы научились возвращать свои силы. Плохие, так и непонятно, что происходит». «Не скажи», — не согласился я. Шубни гурат. Она что-то сделала с сумеречной библиотекой, и мне непременно нужно выяснить, что именно». «Макс!» Наконец, немного запыхавшаяся Кэт оказалась рядом. «Ты в порядке?» «Ну, как сказать? Сейчас да». «Я бы, наверное, с удовольствием еще начистил кому-нибудь рожу, но стоит мне деактивировать доспех...» «Я поняла», — тут же помрачнела супруга. «Отлично! Самое время созывать магов-лекарей и запасаться зельями». «Я подозревал, что откат будет жестким, но не ожидал, что настолько...» Благодаря многократному использованию доспеха боли, я научился держать баланс и ограничиваться минимальными травмами во время сражений. Но новые способности меняли все. Нагрузка теперь была не только на тело, но и на душу, а от подобного не отмахнуться дозой крови и парой магических фокусов. Я провел в кровати три дня. Каждые несколько часов ко мне приходил один из магов-лекарей, проводил сеанс магического лечения, Выдавал порцию невкусного магического зелья, что должно было залечивать раны, а затем уходил. Кэт тоже внесла в мое выздоровление небольшой вклад. Раздобыла мне пару фляг со свиной кровью, что тоже помогло мне быстрее подняться на ноги. Основной проблемой было то, что раны попросту не хотели регенерировать, и все эти процедуры, кровавая диета и прочее были нужны вовсе не для того, чтобы я поправился, а для того, чтобы банально не сдох, пока не восстановится мой внутренний энергетический скелет. В этом деле очень помогал опыт с медитациями, но не настолько, насколько хотелось бы. Те были рассчитаны на взаимодействие с магическими потоками, а восстановление собственного духовного каркаса – совершенно другой уровень. Приходилось терпеть и ждать, пока само пройдет. Кэт все это время, как и подобает любящей и заботливой супруге, была рядом. с ложечки, меняла перевязи и всеми силами старалась создать мне наиболее комфортные условия. А вот маленький засранец, который приходится мне с сыном, решил, что папка притворяется и попытался попрыгать на мне. К счастью, никаким опасным последствиям это не привело. Три дня спустя раны все-таки закрылись но до полного выздоровления было еще далеко. Но я хотя бы мог встать на ноги и дойти до туалета самостоятельно. А более-менее поправил здоровье лишь через неделю. Но даже так я еще трижды подумаю в следующий раз, прежде чем использовать усиление светом в доспехе боли. И тогда же ко мне в гости наведалась Аида, но, увы, даже близко не с хорошими вестями. 173282 золотых. Заявила она, вручая мне сверток, развернув который, я увидел огромнейший список с перечислением всего и вся. Мебель, посуда, оружие, одежда. Что это? Не совсем понял я, но сумма в сто семьдесят тысяч золотых уж как-то очень сильно напрягала. Счет за то, что ты устроил», заявила она, скрестив руки на груди. «Катрина просила тебя не слишком этим напрягать, но ее тут нет» а отвечать кому-то за это надо. Или ты думал, что раз стал судьей, то можешь творить, что заблагорассудится? Разве нет? В разумных пределах, Максимилиан. Ключевое слово «разумных». Погибло больше десяти человек. Раненых вообще под сотню. Полностью были уничтожены четыре дома. Четыре! От одного даже фундамента не осталось. Еще семь были сильно повреждены. «Еще десять пострадали лишь частично, но из-за землетрясения, что ты устроил в некоторых домах поблизости, треснул фундамент. И все они требуют компенсации. Кто за дом, кто за погибших родственников». Чтоб меня? И что мне делать?» «А вот это уже сам решай. Можешь ничего. Ты судья, и это твое право. Тем более, что таких денег у тебя сейчас нет». Обычно, когда подобное происходит, то расплачивается не сам судья, а его ведомство. Даже есть специальная графа покрытия ущербов. Вот только у тебя нет ведомства. Тысяч двадцать золотых на счету и все. Кстати, годовая зарплата судьи около пятидесяти-шестидесяти тысяч. Это если не считать надбавки, идущие от подведомственного органа так что даже если ты сейчас пойдешь в трилорский банк и затребуешь заработную плату на год вперед все равно не хватит У -у Ух, протянул я и прикрыл лицо руками А если я не стану платить оставлю все как есть не советую с полной серьезностью заявила аида мало того что обстановка на улицах не самая хорошая подобные вещи лишь подливают масло в огонь Уже шепчутся, что нападение было организовано культистами света, и если не попытаться разрядить обстановку, то это может вылиться в волнение. Да и городское управление не слишком жалует подобные вещи. И поверь, ты не захочешь знать, каково находиться в немилости у городского совета. Я серьезно. А -а -а -а, что они могут сделать? Пустить тебя по кругу бюрократического ада! с полным серьезности лицом заявила лисица, нервно дернув треугольным ухом. «Захочешь получить зарплату?» «А, извольте заполнить формы 2, 7 и 9. Форма 9 заполнена неправильно, и ее могут не принять, пока не заполнена форма 16. А теперь подождите, пока форма 16 будет рассмотрена. Обычно это длится не более пяти дней. Поверь, поссорившись с ними один раз, ты больше не захочешь портить отношения. Никогда!» «Я уже верю». «Макс...» В Трилоре хватает людей, что обладают властью не меньшей, чем у судей, а порой даже и больше. Со временем ты поймешь, как это работает. Даже не сомневаюсь, вздохнул я. Значит, компенсировать ущерб все равно придется? Придется, кивнула она. Мой тебе совет, обратись с этим вопросом к жене. Нет, твердо ответил я. Вот еще просить денег у Кэт. Гордость не позволяет усмехнулась она, на что я ничего не ответил. «Ладно, попробую тебе с этим помочь. Тысяч сто я как-нибудь выкрою из своего бюджета, но это займа не подарок, отдашь по возможности. Как быть с остальной суммой, думай сам». «Спасибо. Я у тебя в долгу». «Разумеется, в долгу. И я его с тебя еще спрошу, когда придет время. А пока советую всерьез задуматься о собственном ведомстве». Через несколько недель состоится ежегодный трилорский сбор, в котором будут участвовать все градоначальники, генералы и, разумеется, судьи. И именно там будет распределяться бюджет на весь следующий год. Если к тому времени у тебя не будет ведомства, хоть номинального, то и бюджета на тебя выделено не будет, имей в виду. Номинального? Имеешь в виду, что оно может существовать только на бумаге? Вроде того. Но это будут понимать все так что на большие деньги не рассчитывай. Выделят сколько-нибудь и так и оставят». Она замолчала, дав мне возможность обдумать сказанное. «Ладно, думай и решай, но не затягивай». «Ну, и что думаете?» – спросил я у девушек, когда коротко изложил им идею. Аида с Катриной переглянулись, но так ничего и не сказали. «Так плохо?» «Не то чтобы плохо», — цокнула языком моя супруга. «Просто...» «Это немного бессмысленно», — закончила за нее лисица. «Если коротко, то при продумывании идеи своего ведомства я отталкивался от собственных умений. А что я умею лучше всего?» «Наверное, бить морды». «И я не придумал ничего лучше, чем орден ласточки 2.0». Называться он должен был по-другому, да и размахнет тот по сравнению с прошлым, но суть та же – специальное военное формирование. Это должна быть небольшая организация в сотню, может быть и в несколько сотен отобранных воинов, которые должны были совершать рейды в бывший внешний трилор и вольные грабства. точнее в то, что от них осталось. Регулярные войска, несмотря на многочисленность, не выходили за пределы стен, и меня это сильно удивляло. «Макс!» – вздохнула Аида на пару секунд, прикрыв лицо руками после того, как выслушала мои доводы в пользу данной идеи. «Ты просто не видишь всей ситуации целиком. Хочешь создать ударный отряд для того, чтобы начать отвоевывать земли? Создавай, тебе никто не вправе запретить» но сразу говорю, большого толку от этого не выйдет. «Почему?» – нахмурился я. «Потому что мы уже пытались отбить внешний трилор», – вздохнула Кэт. «Около полугода назад мы скопили достаточное количество света и даже создали оружие, способное противостоять пораженным». «Итогом стал провал», – вздохнула Аида. «Полный», – кивнула Катрина. Была собрана десятитысячная армия при поддержке десяти дирижаблей, набитых под завязку магическими бомбами. И поначалу все было очень хорошо. Мы сходу отбили кадрал и двинулись дальше в сторону графств. Кто-то даже начал грезить о том, что в течение года мы милей за милей отвоюем территорию. Но чем дальше мы продвигались, тем сильнее становилось сопротивление. В какой-то момент тварей стало так много, что наше продвижение почти остановилось и с каждым днем мы несли все большие потери. А что хуже всего, армия противника пополнялась. А затем появился он, фыркнула Аида и с недовольным видом достала из своего стола бутылку и бокал, наполнила, а затем залпом выпила. Как-то она в последнее время злоупотребляет алкоголем. Он? Не понял я. Дракон, вздохнула Катрина. Погодите. «Какой дракон?» «Дракон Света, мать его!» выругалась Аида, вновь наполняя бокал. Судя по всему, она сейчас вспоминала то не слишком счастливое время. «Какой еще к демонам дракон Света?» «Да и мы понятия не имеем, откуда он взялся. Просто взялся и все!» фыркнула лисица. Супруга же была чуть сдержаннее в эмоциях. «Мы действительно не знаем его происхождения, но вне всяких сомнений это дракон. Дракон, который не просто порабощен светом, он очень похож на стража света, да и по силам ненамного ему уступает. У нас не было и шанса против этого чудовища». Кэт поморщилась. «Как, как не прискорбно это признавать, но даже я чуть не погибла в схватке с ним». «Мы едва смогли спасти треть армии», – добавила Аида. Треть от десятитысячного войска. Значит, вы просто собираетесь сидеть в укреплении и ждать? А что, если этот самый дракон придет сюда? Если он силен как страж света, то вряд ли его остановит барьер, что окружает трилор. Не остановит. На удивление легко согласилась Аида. Расскажи ему. Поинтересовалась у подруги Кэт. Та немного подумала и согласно кивнула. Хорошо. Лисица отложила бокал с выпивкой. «Проект величия, который я сейчас курирую, не ограничивается одной лишь Катриной и стеной вокруг Трилора. Есть в нем еще один важный пунктик, о котором знают не так много людей. Ты ведь слышал, что у Трилора есть оружие, способное обрушить Юндар? что «Что-то такое было!» «И оно действительно есть!» – с легкой ноткой превосходства заявила Аида. Вот только оно не настолько хорошо, как многие думают. Мы уже десятилетия пытаемся его доработать, но смогли сделать это только сейчас. На самом деле на стену уходит лишь 70% энергии, что собирает Катрина. Еще 10 мы держим про запас на небесного доспеха и разного рода чудеса. А 20 идут в особое хранилище судного дня. Прямо под городом находятся мощнейшие аккумуляторы света, которые в нужный день сделают всего один выстрел. «Настолько мощный, что тот будет способен уничтожить даже дракона света или несущего свет». А затем чуть тише добавила. «В теории, разумеется». «Но я могу попробовать его убить», тут же не раздумывая заявил я. «Можешь попробовать», – все так же легко согласилась Аида. «Указывать мы тебе не можем, но лучше не стоит. Несмотря на всю угрозу, что нам представляют несущие свет», Они ведут себя относительно тихо, если мы не начинаем лезть на их территорию. Аида просто опасается, что нападением на дракона ты можешь спровоцировать что-нибудь похуже, и мы окажемся к этому не готовы. Ты с ними согласен? Разумеется, нет, фыркнул я. Тогда что, пойдем мочить дракона? Нет, не сейчас. А идея с рейдами? «Буду продавливать, как смогу», – пожал я плечами. Дня начала заседания судей, генералов и градоуправителей я ждал с определенным волнением, даже несмотря на то, что документы приняли и утвердили. В томительном ожидании я старался занять себя накопившимися делами. По большей части разгребал то, что натворил во время схватки с отродием Шубнигурат. Попутно-плотно занимался возможностью открыть путь в сумеречную библиотеку. Официальная легенда была в том, что все это нужно для получения информации о нашем враге. Не уверен, что судья Тьера Колм в это поверила, но обещала посодействовать. К работе над проектом «Путь» также подключилась Амелия и Эль. И если первое ничуть не изменилось за прошедшие три года, то вот ее техномагическая подруга стала еще более отталкивающей. Эль научилась полностью изменять покров искусственной кожи и теперь была неотличима от обычной эльфийки. Но ее глаза все равно казались стеклянными и безжизненными. И все же я был рад с ними повидаться. Мало кто из магов всерьез занимался изысканиями касательно этого вопроса, и это стало для нас основной проблемой. И на данный момент единственными, у кого получилось открыть путь в библиотеку, были Хелена де Валуа и Эйгур Фатима. И если второго расспросить вряд ли получится, то поговорить с мачехой было куда проще. Так мне казалось. А Затем мне сообщили о том, что, несмотря на геройские действия моего отца и его клана, место их обитания неизвестно. Отец время от времени заглядывает к Катрине, чтобы понянчиться с внуком, но последний раз это происходило больше месяца назад. Мне от этой новости оставалось только выругаться и попросить Аиду Скэт попробовать его разыскать. А в случае, если тот сам объявится, немедленно устроит нам встречу с Хеленой. И вот, наконец, наступил день Х. На собрании правителей Трилора я отправился в сопровождении Аиды, и первое время был как на иголках. Не нервничай, равнодушно посоветовала Аида. Ты тут никому не интересен. И действительно, она оказалась совершенно права. До меня там не было никакого дела. В просторном зале, больше походившем на лекторскую аудиторию какого-нибудь университета, собралось сотни-две человек, которые активно что-то обсуждали, голосовали и отстаивали свои интересы. Среди присутствующих заметил и Юрая, но тому хватило ума в этот раз держаться от меня подальше. Даже в перерывах заседания шум не умолкал, а Аида, которая вроде как должна была сопровождать меня на данном заседании, перемещалась от одних важного вида господ и мадмуазелей к другим. У нее тут были свои интересы, и я же от этого еще сильнее чувствовал себя тут белой вороной. Одинокой белой вороной. И как назло, Кэт, несмотря на свой статус, не входила в это сборище. Ее должность была важной, но номинальной, почти как английская королева. Да и скверное чувство юмора Эгоса в какой-то момент начало действовать на нервы. Он считал нужным подшутить над внешностью каждого из присутствующих. Мой черед пришел, наверное, лишь спустя часов шесть, не меньше. К тому времени я успел помедитировать, вздремнуть, поупражняться в теории магии, вычерчивая на листке бумаги магические конструкции и попутно изучая учебник, который мне любезно предоставили в институте магии. Еще бы я больше понимал в том, что тут написано. Судья Доколм сказала, что это очень хорошая книга для начинающего мага. Вот только, видимо, она не учла, что мой теоретический уровень ниже Плинтуса. Я и те книги, что Гюнтер давал, понял едва ли на четверть. Что уж говорить про эту. Но я старался. Тем временем присутствующие наконец приступили к обсуждению бюджета, и проходило это весьма странным образом. Сидящие в самом центре комнаты советники поочередно вызывали присутствующих. Те выходили, зачитывали нечто похожее на доклад, в котором подробно расписывали достигнутые за год успехи, Рассказывали о своих планах, а затем указывали, какую сумму им нужно получить в этом году для лучшего развития. Как только выступающий заканчивал говорить, все присутствующие голосовали, поднимая специальные карточки с цифрами от 1 до 5, которые немедленно считывал артефакт, висящий на потолке. Полагаю, таким образом высчитывали, сколько стоит выделить бюджета, основываясь на мнении всех членов совета. Затем наступала очередь следующего, и все повторялось один в один. Это стало для меня неприятным сюрпризом. Никакую речь я не готовил. Аида хотя бы сказать могла. Первая моя эмоция – злость на эту рыжую лису. Но затем я взял себя в руки и успокоился. Она тут не виновата. Я бы мог и сам подробно расспросить, как все будет проходить. К тому же не исключено, что у нее голова забита своими делами, и она просто забыла об этом. Как бы то ни было, сейчас времени у меня было в обрез. Убрав листы с моими неуклюжими попытками игры в магию, достал другой и начал придумывать речь, полностью игнорируя то, что зачитывают другие. Лишь в нужное время поднимал случайную табличку, возвращаясь к предстоящей речи. Внимательно я слушал только одну речь, и она отличалась от остальных. Это была речь Аиды, которую после выступления буквально засыпали негативными комментариями. Большая часть присутствующих считала, что те огромные суммы, которые выделяет Трилор на Проект Величие, неоправданно велики. Туда фактически входила не только Катрина и усиленный светом барьер, но еще почти две тысячи священнослужителей, денно и ночно несущих службы в оставшихся городах и селениях Трилора. Да, часть расходов покрывали пожертвования, но, так как изначально данный проект был искусственным и навязанным, религия на данный момент была сильно убыточной. И несмотря на то, что Аида представила вполне неплохой, по моему дилетантскому мнению, план, ведущий к самоокупаемости в течение пяти-шести лет, Ее даже слушать не захотели. Еще через пару человек настал и мой черед. Говорил я коротко и по делу. Стоило бы добавить несколько возвышенных фраз, но в последний момент передумал и вычеркнул это из текста. В глубине души, когда я заканчивал, очень боялся, что присутствующие рассмеются в лицо. Но этого не произошло. Вообще сложилось такое впечатление, что им было совершенно плевать, кто я и что мне надо. И в итоге, когда я закончил, то увидел, что большая часть присутствующих показывает единицы. И есть подозрение, что это не предвещает ничего хорошего. Аида показывала тройку. Ну и на том спасибо. Этот чертов совет занял у меня весь день. Мы проторчали там до глухой ночи, и лишь когда советники объявили результаты, все начали расходиться. Мне выделили около 200 тысяч золотых. Это довольно много для меня, но для крупной организации капля в море. Той же Аиде выделили десятки миллионов. 200 тысяч едва-едва покрывают мои долги. Чтобы содержать в течение года сотню-другую бойцов, да еще вооружить их, снабдить эликсирами, магической защитой, этого было недостаточно. Ну как? Доволен итогами? Спросила Аида. «Не слишком», – честно признался я, почесав затылок. «Запомни на будущее, Максимилиан», – с полной серьезностью заявила она. «Связи решают все. Ты ведь обратил внимание, что я почти сразу ушла, оставив тебя одного?» Такое было трудно не заметить. «И что делал ты?» Сидел, страдал ерундой. «Кажется, до меня начало доходить». «А должен был налаживать знакомства и связи», – слегка нравоучительно сказала она. «Связи в этом мире – все. К счастью для тебя, я уговорила нескольких важных людей дать тебе шанс, иначе озвученная сумма могла быть значительно ниже». «И снова я у тебя в долгу», – вздохнул я. «Рассчитаемся», – лукаво ухмыльнулась она и, хлопнув меня по плечу, проследовала на выход. Думаю, и мне пора. Кэт, наверное, уже заждалась.